Высоко над городом, в роще древовидного можжевельника, низкие деревья своей сумрачной хвоей, как бы от из бронзы, осеняли немногие могилы. Афинский воятель просил придать его земле, а не устраивать погребального костра. Могила была вырота заранее, на нее положили временную плиту, до того, как друзья покойного, воятели, придумают и изготовят надгробие. Прямо с кладбища участники печальной церемонии вернулись в дом Лиссиппа, на полуночный поминальный пир. Время приблизилось к рассвету. Потрясенная усталая Таис вспомнила совсем другой рассвет, когда она любовалась силой таланта, только что ушедшего вои-твоятеля. Как бы угадав ее мысли, Лисип позвал ее и Эрис вместе с Ахифилом и несколькими друзьями в освященную алебастровыми лампионами рабочую комнату. «Ты слышала от Клеофрада, что он отдал мне Анадиомену», сказал Лисип, обращаясь к Тайс. «Еще раньше он сказал мне о твоем щедром пожертвовании на завершение статуи». Таким образом, ты и я — совладельцы Анадиомены, наследники Клеофрада. Скажи, что хотела бы ты — получить изваяние себе, оставить его у меня или поручить мне продать скульптуру богини? Стоимость ее, не говоря уж о материале, громадна. Вряд ли я смогу выплатить твою часть. Ты, наверное, сможешь возместить мне мою,